Часть 12. Стартовый город. Довольно успехом я стал планировать, кого и как буду фармить дальше. Первым пунктом в блистательном плане быстрого обогащения стоял поиск и сбор яиц монстров. Если верить Сае, в сфере они стоили дороже всего и позволяли выращивать послушного игроку-питомца. Слушая рассказ девушки о том, как она летала по небу на спине крылатого льва, Мне самому захотелось испытать что-то подобное. Никаких цифр она не назвала, но я подозревал, что яйца монстров, которых можно использовать как летающий транспорт, вроде тех же грифонов, будут стоить не меньше шкур высокоуровневых монстров с болота, а возможно и намного больше. Яйцо более сильного монстра должно было стоить дороже. И тут я опять приходил к выводу, что нужно отправляться на поиски местного болота и его босса Гидры». Пока буду искать ее гнездо, набью шкур на продажу. Хотя свежевать монстра занятие не быстрое. Сам заморачивался этим лишь потому, что выглядели некоторые шкурки уж больно красиво. А если гидра будет в гнезде, попробую добыть и ее шкуру тоже. В этот раз я вооружусь по-настоящему и не стану ее легкой добычей. Определившись с целью, я надел шлем и активировал консоль. Сразу входить в игру не стал. Сначала закинул со счета на аккаунт сферы 120 кредитов. Раз уж я их заработал в игре, можно на игру и потратить. Может, что интересное подвернется в городе. Его мне тоже очень хотелось изучить. Перед самым погружением я почувствовал вибрацию коммуникатора и сигнал, сообщавший о поступлении средств на счет. Отключаться и проверять сумму не стал. Деньги могла переслать только Сая. Больше некому». Хотя японка и сказала, что полученные 120 кредитов снялись в уплату ее долгов, уверен, она снова взяла в долг и переслала мне мою долю. Такой человек, а может и все японцы такие, не любят причинять неудобства. Кстати, очень хорошая черта. Нашим гражданам стоит брать пример. Да и мне тоже. Игра встретила меня окном обменника. Раз уж я закинул деньги в личный кабинет, то искусственный интеллект сходу предложил обменять донат на внутриигровую валюту. Разрабы хитрые. Пока был ноль на счету, не приставали. Ну да ладно. Я сегодня готов потратиться. Сколько миллионов игровых золотых получится из моих 120 кредитов? Текущий курс обменника оказался довольно странным. Один кредит можно было поменять на 0,5 золотых сферы. Выходило, что игровая валюта стоила вдвое дороже реальной. За мои кредиты удалось получить всего 60 золотых. Тут же рядом можно было посмотреть диаграмму изменения курса за прошедшие месяцы. Судя по данным, за полгода произошла стопроцентная дефляция. Стартовый курс был один к одному. Особенно резкое подорожание игрового золота произошло в последний месяц. И это было очень странным. Обычно реальные деньги в ММО и РПГ только дорожают, так как миллионы игроков со временем добывают огромное количество игровой валюты. В остальных играх этого жанра ситуация была именно такой. К примеру, в Игдрасиле курс доходил до миллиона золотых за один кредит. Правда, и цены на уникальные и редкие предметы там исчислялись сотнями миллионов. Помню, я как-то спустил треть зарплаты, а это почти сотня кредитов на кристалл данных, зачаровывающий оружие на дополнительный урон электричеством. Получился не меч, а настоящий электрошокер. Смотрелось круто и фармить с ним было гораздо легче. Может и здесь вложиться в крутое оружие, и уже с ним отправиться на фарм? И все-таки курс обмена был очень странным. Это настораживало. Ситуация с курсом могла объясняться только тем, что игровые золотые монеты зарабатывались очень и очень тяжело. Если подумать, за годы, что я пробовал запертым в игре, я не видел, чтобы с убитых мною монстров хоть раз выпал какой-нибудь предмет или монетки. А чтобы содрать шкуру... Вырвать клык или коготь приходилось изрядно попотеть. Свои хитиновые доспехи из панцирей древних крабов я делал по три месяца. Нормального инструмента под рукой не было. Ломал и дырявил хитин такой же хитиновой клешнёй. Сила есть, ума не надо. Поломал сотни клишней и разбил десятки панцирей, пока не смастерил не стесняющие движения щитки с креплением на ремнях из кожи. Выглядело, конечно, мое снаряжение убого, но в бою очень помогало». У меня даже два умения появилось: изготовление поделок из хитина пятого уровня и изготовление поделок из кожи седьмого. Система не считала мои творения доспехами. Забавные времена были. Сейчас вспоминается с улыбкой, а тогда, очередной раз, рубанув себе клишней по пальцу, я новое проклятие создал. Ссых, ебись, провались! Оно разрушало хитиновые панцири, но так и осталось на первом уровне, потому что применять его было неудобно. Крабы вечно затягивали меня под воду, а там приходилось помалкивать. Как только садился что-то новое мастерить или пробовать новое занятие, ловкость как будто обнулялась. И так, пока я не получал первый уровень навыка. Эх, ностальгия. Со временем в памяти оставалось только хорошее. Несмотря на грандиозные планы, я не сразу отправился искать оружейную, а немного побродил по городу. Предварительно скрыл в настройках внешнего вида свой пустой ник и уровень. Незачем чужакам знать... «Кто я и что я?» Внимание сразу привлек крупный отряд игроков, вошедший в город с юга. Они были экипированы в самые настоящие металлические пластинчатые доспехи, причем не в разнобой, а в полный комплект, один в один, как регулярная армия. Увидев их, я даже ахнул от восхищения. Люблю такое. Красотища! Металл блестит. Ни грязи на них, ни пылинки. Видимо, вернулись с рейда на монстров или еще откуда. Хотя нет... Слишком они были чистенькие. Смотрелось их снаряжение очень круто. Сразу захотелось прикупить себе такое же. Игроки гордо прошагали по центральной улице и остановились возле высокой красивой постройки в готическом стиле. Как оказалось позже, это была городская ратуша. Сосредоточение социальной жизни горожан. Всю важную информацию, задания, данные о рейтинге игроков и границах изученной местности – все это можно было получить именно там. Там же собирались налоги и выдавались награды. Одним словом, центр. Так как я не проводил время на форумах и не изучал официальные гайды, новым и интересным в городе для меня было абсолютно все. Длинные ряды лавок торгового квартала, торговая площадь с личными лавками игроков, ремесленный квартал сотней гильдейских латных и оружейных мастерских и небольшие личные мастерские. Квартал заканчивался доступный всем игрокам плавильней и кузницей, Но для бесплатного пятиминутного использования нужно было выстоять довольно длинную очередь. Глаза разбегались, хотелось везде заглянуть и все потрогать. Сдержавшись, чтобы не накупить себе сразу всего и побольше, я обошел город по периметру. В целом его планировка была довольно простой. К северу от городской ратуши находился частный сектор. К югу торговые и ремесленные площади. В одном ряду с ратушей стояли гостиница, гильдия магов и школа бойцов. Ряд замыкала массивная круглая постройка, напоминавшая древнеримский колизей. Это была арена. На ней можно было без риска потери снаряжения и уровня вступить в бой с генерированными игрой-монстрами и другими игроками. Если самому сражаться страшновато, можно поприсутствовать в качестве зрителя, внеся небольшую плату и сделав ставку на победителя. Минимальный размер ставки и максимальный выигрыш каждого боя определялся количеством зрителей. У меня руки зачесались покрасоваться своей силушкой, но на бои надо было записываться заранее, да и не бесплатное это удовольствие. Участники тоже вносили взнос в зависимости от своего уровня. Чем выше уровень, тем больше плата. Драться с низкоуровневым противником было невыгодно. Если победишь, ничего не получишь, только потратишься на комиссию. Да и ни один новичок с первым уровнем на арену не полезет, поэтому тут я был явно в пролете». На фоне других, разнообразных со вкусом экипированных персонажей, босиком и в своих белых шортах, я чувствовал себя неуютно. Обогнув по короткой траектории район с личными домами игроков, я вернулся в торговый квартал и подошел к первой лавке в ряду, торгующей оружием. Торговец явно был Нипом. Он терпеливо стоял на месте, изредка меняя позу. Я вдруг подумал, а что произойдет, если я схвачу с прилавка меч и побегу, куда глаза глядят? Не станет же Нип за мной гнаться? Никаких стражников мне не попадалось. Я потянулся к мечу и попытался оторвать его от прилавка. Все сразу встало на свои места. Товар был намертво пририсован к витрине, что и делало его кражу невозможной. Стало интересно, как произойдет передача уже купленного товара. Меч отделится от витрины или торговец извлечет из закромов точно такой же. Спрашивать цену не пришлось. Возле каждого меча красовался свой ценник с названием «оружие». «Выбираем, покупаем». Сделав широкий жест вдоль витрины, воскликнул НИП. Мечи отличались размером и цветом названия. Самый дешевый, простой короткий меч, имел красный цвет названия и стоил 70 золотых. Эта цена превышала доступные мне средства, а в пересчете на кредиты составляла почти половину моей прежней месячной зарплаты. Цены кусались. Я никак не ожидал подобного. Покинув первую оружейную лавку, я пошел дальше по ряду, выискивая оружие подешевле. И везде цена дешевейшего меча не опускалась ниже отметки в 70 золотых. Встречались цены и значительно выше. Хороший короткий меч, ничем внешне не отличавшийся от простого, имел оранжевое название и стоил в два раза дороже. Иногда на прилавках встречались качественные короткие мечи по цене аж в 280 золотых. Доспехи продавались отдельными элементами и весь набор из самых недорогих тянул еще на 250 золотых. Похоже, тут собрались сплошные мажоры. 500 золотых за меч с комплектом брони – это же тысяча кредитов в реале. На такую сумму можно снимать неплохое жилье и отлично питаться 3 месяца. Жесть. Причем все игроки в крутой снаряге ходили с подсвеченным ником и цифрой уровня над головой. Явно хвастались, как будто уровень что-то реально дает. Позже выяснилось, что дает. У ратуши мэры высвечивался топ 500 игроков города – Первые 10 имен в списке получали ежемесячную награду в 200 золотых, входящие в сотню по 150, остальные по сотне. Первые позиции в топе занимали игроки с 23 и 22 уровнем. Так и хотелось им показать, кто тут настоящий папка, даже не знаю почему. Может у меня остались с детства какие-то комплексы? Разумеется, я не стал выпендриваться. Нельзя мне себя выдавать, а то забанят и глазом моргнуть не успею. Желая приобрести хоть какое-то настоящее оружие, я обошел все оружейные мастерские и торговые лавки города. Везде одно и то же. Торговцы как сговорились. Причину такого положения дел мне разъяснил один из случайных прохожих, услышавший мои печальные вздохи. «Новенький, ты тоже не слышал новостей?» – спросил он. «Ты о чем?» «О готовящемся обновлении». «Нет, не слышал». «Я тоже пропустил». Теперь вот срочно коплю хотя бы на оранжевый двуручник, пока цена на мечи еще выше не подскочила. Так что там за новости? Да вроде хотят ввести с эпохой империи прочность и изнашиваемость оружия и доспехов. Сейчас они такой характеристикой не обладают, хотя тоже иногда ломаются, а так будут ломаться постоянно и еще быстрее. И неважно, желтое оружие или краснуха, все будет изнашиваться и ломаться. Денег не напасешься. Это вызвало подъем цен на мечи? «Да, на все. Там сообщалось, что изменение коснется только новых предметов. Старые, созданные до обновления предметы, не изменятся. Вот барыги цену и задрали. А у халявной кузницы очередь не спадает даже ночью. Такие дела». «Понятно, спасибо. Я собирался купить желтый двуручник, а теперь цена заоблачная. Хотя и цена на железную руду поднялась. В руднике можно быстро заработать. Золотой за шесть часов работы. Неплохо, да?» «Угу», – согласился я. «Если интересно, подскажу, куда идти». «Да какой тебе желтый двуручник, Ванюша! Ты и на оранжевый короткий меч еще не собрал», – отозвался появившийся в переулке старик. «Это был натуральный седовласый мужичок с и сутулой. Я натыкался в городе на тучных игроков и непропорционально высоких, но дряхлого старика увидел впервые. «Зачем вы так, Игорь Петрович? Я уже почти собрал триста золотых, как цена подскочила». Обиженно пробубнил мой собеседник. «Ага, иди уже, а то без тебя все рабочие с рудника разбегутся, и ты не получишь и части ожидаемой выручки. Хватит тут моих покупателей в свою пещеру заманивать. Достал уже». Набычившись, Ваня ушел. Как я понял, они со стариком давно знакомы и не совсем в ладах. Парень ловил на торговой площади новичков, чтобы нажиться на их дешевом труде. Со мной такой номер не прокатил бы, но рекрутер попытался. «Чего тут ищешь?» Закинув руки за спину, пробубнил старик в усы. «Хотел купить меч, но у меня только шестьдесят золотых. Почему все хотят купить меч?» – проворчал Игорь Петрович, вздыхая. «А что не так?» «Совсем молодежь в холодном оружии не разбирается. Молотят друг друга палатным доспехом мечами, как палками. Те и ломаются после трех ударов. Идиоты!» «Извините. Все адекватные люди, которые хоть что-то понимают в оружии – «Будут драться слатником, дробящим оружием, заостренным молотом, булавой, клевцом или алебардой, наконец. Столько видов оружия. Дробящее, колющее и стрелковое. А они в своих фильмах мечей насмотрелись и ходят с ними, как на параде. А пару раз по кому-то в доспехах стукнут, и все, бегут за новым. Идиоты! Вы продаете оружие?» «Я?» – оскорбленно возмутился дед. «Нет, я его изготавливаю». И не только эти бесполезные мечи, а еще десяток других видов. Мимо меня, держась под ручку, прошла пара высоких худощавых подростков с бледной кожей, светлыми волосами и длинными, заостренными эльфийскими ушами. Через плечо у них был перекинут лук, а у пояса телепался колчан со стрелами. Это были натуральные фантазийные эльфы. Я прилип к ним взглядом и проводил до угла, не отрываясь. Заметив мой интерес, старик тяжело вздохнул. «Идиот!» констатировал он и собирался развернуться, чтобы уйти, но я задержал его вопросом. «Так у вас найдется для меня оружие?» «Идем в лавку, но луков у меня нет. Я перестал их делать из-за вот этих». Он презрительно кивнул в сторону ушедшей парочки. «Эти идиоты покупают набор эльфа за 300 кредитов, а там внутри простой красный якобы эльфийский лук и колчан якобы эльфийских стрел. Ну еще и внешность эльфа в подарок, а это просто скин». «Смазливая внешка. У них ни навыков стрельбы, ни понимания, что делать с этим оружием. Идиоты!» Похоже, слово «идиоты» было любимым в обиходе Игоря Петровича, который, к слову, имел 12-й уровень и звался не иначе, как Гефест. Я побрел за стариком, который сутулился и ковылял скорее по привычке, чем из-за старческой слабости. Чтобы не терять время впустую, я решил по пути расспросить его об отличии оружия с разным цветом названия. «Ты что, первый день в игре?» Недоверчиво глянув на меня, спросил Гефест. «Если честно, то нет, но оружие вижу впервые». «Странный ты». «Ладно, расскажу. Тут различия как в радуге. От низких частот к высоким. Красное – самое низкое. Обычное, дешевое оружие. Оно имеет минимальные базовые характеристики и различается по длине и весу. Короткий меч легче, маленький радиус атак, но удобен в очень плотном бою. Наносит пять единиц базового урона – по небронированному противнику. Длинный семь, двуручный десять. Дно и печаль. Куда на них такие цены взвинтили? Это все дурацкие игры и фильмы. Идиоты. А оранжевое оружие получше? намного. Короткий уже бьет семь, длинный десять, а двуручник пятнадцать. Да вот только сделать хорошее оружие может лишь мастер-кузнец второго уровня с двадцатипроцентным шансом. Иначе выходит краснуха. С качественным желтым оружием та же история. Нужен третий уровень, а шанс сделать качественное еще меньше. А у вас какой уровень? Обижаешь, конечно, третий. Но лучше желтого оружия из одной только железной руды не изготовить. Тут еще несколько видов металлов есть, но эти идиоты никак не могут зачистить пещеры. Слабаки и идиоты. Если бы покупали мои арбалеты, давно бы уже добыли для города мифриловые руды, «Стальной легион меня уже второй месяц уговаривает к ним в первый город перейти. Вот плюну на все и перейду. Жалко, на лавку и дом тут потратился». «А сами вы не пытались руду добыть?» «Ты что, идиот? Мне 77. То есть у меня нет навыков владения ни одним видом оружия. Я кузнец и ремесленник. Ну и приторговываю по свободе. Пусть молодежь по подземельям скачет и жизнью рискует. Мне удачу терять нельзя. Или одну краснуху делать буду» спылил дед. Добравшись до лавки Гефеста, я стал рассматривать его оружие. Выбор был действительно широким, но он продавал только желтое оружие. И цены даже на те же мечи, что и у других торговцев, были значительно выше. «Хм, так у вас же все дороже, чем у других», — удивился я. «Я мастер-кузнец третьего уровня. Думаешь, легко достичь такого? Аренду надо оплачивать, сырье покупать. Так еще эти идиоты ничего кроме мечей брать не желают». «Разошелся дед. Я же вам сразу сказал, что у меня только шестьдесят золотых. Когда это? Не было такого. Так берешь что-то или нет?» «Тут я понял, что дедок-то немного не в себе. На ходу забывает, о чем с ним говорили. Память, как у рыбки». «Так у вас ничего не возьмут», — начал было я. «Качество изделий у вас и у других торговцев одинаковое. Никто не станет покупать дороже». «Идиот», — отозвался дед, он обычился. Разговор был окончен. Сразу старик казался вполне адекватным, но чем дольше мы говорили, тем чудаковатей становилось его поведение. Пришлось попрощаться и уйти. «Так будешь брать что-то или нет?» Закричал он мне вслед, когда я уже отдалился на несколько кварталов. Бедный старикан, жалко его, конечно. Вложился, наделал оружие, которое никто не покупает, но брать его товары я все равно не буду. Переплачивать за желтое оружие двойную цену я не собирался». Заглянув в инвентарь, обнаружил не скинутый вчера в лесу хвост гидры. Побоялся, что не найду потом или утащат. Панцирей не жалко, их целая куча, а этот трофей существовал в единственном экземпляре. Оружейникам и латникам предлагать его было бессмысленно. Поэтому я вернулся на торговую площадь и отыскал стандартного городского НИПа-торговец, скупавшего любые товары и самого устанавливающего цену».